Глава 20. Он поднимался по лестнице суда, держась за железные перила, еле передвигая ноги после нескольких бессонных ночей. Уже по меньшей мере пару дней он забывал побриться, но понял это только по реакции сына, когда попытался его поцеловать перед уходом. Когда он направлялся к двери, Сильвия проводила его взглядом, в котором читалось растущее беспокойство. Не мой вопрос в глазах жены был правдивее любого зеркала. Утром, закрывшись в ванной, он принял 10 мг риталина в таблетке, пытаясь справиться с последствиями бессонницы. В результате ходил пришибленный, буквально спал с открытыми глазами. Некоторые врачи называли это эффектом зомби. В канцелярии Джербер сразу узнал сотрудницу Она обычно присутствовала на слушаниях, которые вела Бальди, женщина лет 50, невысокая, с безупречно уложенными светлыми волосами и в очках с диоптриями на золотой цепочке. Пьетра показала листок, который накануне вечером ему вручил судья. Дело рассматривалось примерно 20 лет назад, объяснил он. Безимённая десятилетняя девочка, получившая имя Ханна Холл, Ее должна была удочерить семья из Аделаиды в Австралии. Сотрудница изучила записку судьи, потом подняла взгляд на усталое лицо Джербера. Может, задавалась вопросом, не болен ли он? — Модуль двадцать три, — произнесла она с некоторой опаской. — Да, — подтвердил психолог, не пускаясь в дальнейшее разъяснение. Проверю в базе данных, заявила женщина, и исчезла в соседней комнате, где хранились судебные дела. В ожидании Джербер сидел перед одним из столов, прикидывая, сколько времени займут поиски. Он пришёл очень рано, надеясь быстро решить вопрос. И действительно, долго ждать не пришлось. Женщина явилась через 10 минут, но с пустыми руками. Это имя не значится в модуле 23, объявила Анна. Это не укладывалось у Джербера в голове. Он был убеждён, что после ночи пожара Ханну отдали на удочерение за границу. Вы хорошо проверили? Конечно! даже немного обиделась сотрудница. У нас не значится никакой итальянской девочки которую при поручили иностранной семье и которая стала зваться Ханный Холл. Пётр Джербер почувствовал, что совсем обессилен. Вечерний визит к Бальдиа оказался совершенно бесполезным. Более того, сплетённый из стайн паутины, которая опутывала пациентку, прибавился новый узел. Похоже, прошлое Ханны Холл оставалось секретом хранимым только в её памяти. Желая узнать его, психолог должен был снова погрузиться в тьму её сознания. Выйдя из здания суда, психолог решил сразу отправиться к себе в центр. На лестничной площадке остановился. Кто-то ждал его, скрываясь в полутьме. Он тихо подошёл и увидел Ханну Холл. Она, скорчившись, сидела в углу рядом с дверью прямо на полу. Женщина спала, но на мгновение Джерберу показалось, что она лишилась чувств. В заблуждение его ввел синяк, покрывавший правую сторону лица. Пострадали глаз, висок и часть щеки. Джербер заметил также, что ремешок сумки порван. Одежда тоже пострадала и сломался каблук. «Ханна?» — позвал он в полголоса и осторожно встряхнул. Та мгновенно проснулась, широко раскрыла глаза и отпрянула в ужасе. «Не бойтесь, это я!» — попытался он ее успокоить. Женщина не сразу поняла, что опасности нет. «Извините!» — сказала она, торопясь привести себя в порядок, явно смущенная тем, что ее застигли в таком состоянии. Тыльной стороной ладони оттёрла слюну, скопившуюся в уголках губ, поправила упавшие на лоб волосы, на самом деле всячески стараясь скрыть кровоподтёк. Что с вами случилось? спросил психолог. Не знаю, ответила она. Кажется, на меня напали. Изумлённый Джербер вдумался в услышанное. Кто мог сотворить такое и почему? Это случилось утром по дороге сюда? Нет. Вчера вечером после 11. Джербер понял, что женщина провела здесь всю ночь. Он не стал задаваться вопросом, почему она не вернулась в гостиницу, ибо вспомнил старую пластинку, которая звучала на пустынных улицах Флоренции. Простые радости. Не хотите рассказать мне, как это произошло? Но я вышла из отеля Пучини, у меня кончились сигареты, хотела найти автомат. Напустился туман, густой-густой. И я, наверное, заблудилась. Немного погодя, услышала рядом чьи-то шаги. Кто-то схватил меня, толкнуло, прокинуло на землю. Я ударилась лицом, думала, что меня хотят ограбить. Но нападавший убежал. Больше я ничего не помню. Она помолчала. Ах, да, добавила она, всхватившись. Когда я пришла в себя, у меня в руке было это. Она раскрыла ладони и показала Джерберу маленький предмет. Чёрную пуговицу. Психолог взял её в руки, пристально рассмотрел. На ней даже оставалась оборванная нитка. Нужно пойти в полицию, сказал он. Нет, тотчас же ответила Ханна. Пожалуйста, не надо. Я не хочу. Джербера поразила такая реакция, явно чрезмерная. Ладно, согласился он. Но давайте пройдём ко мне. Нужно что-то сделать с этим синяком. Он помог Ханне подняться, отпер дверь и повёл её по коридору. Вдобавок к шишке на голове, Ханна хромала. Более того, складывалось впечатление, будто она до сих пор в шоке. Поддерживая её, Джербер оказался очень близко. Он чувствовал тёплый запах, исходящий от неизменного чёрного свитера, совсем не противный. В глубине, под дешёвым мылом, потом и табаком, в нём таилась какая-то сладость. Петру усадил Ханну в кресло-качалку. Тошнота главная боль? Нет отвечала она. Тем лучше, заключил он. По ещё что-нибудь, чтобы приложить к лицу. Он спустился в бар на углу и вскоре вернулся с колотым льдом, завёрнутым в салфетку. Ханна курила свою первую винни, но когда она подносила сигарету к губам, Джербер заметил, что рука у неё дрожит больше обычного. Я мог бы раздобыть для вас рецепт предложил он, вообразив, будто ей не хватает препаратов. Спасибо, не нужно, вежливо отказалась она. Гипнотизер не стал настаивать. Он опустился рядом с ней на колени и, не спрашивая разрешения, поднял ей подбородок кончиками пальцев и чуть отодвинулся, разглядывая синяк. Ласковыми прикосновениями он поворачивал её лицо то вправо, то влево, Ханна не противилась, наоборот, стремилась заглянуть ему в глаза. Он сделал вид, будто этого не замечает, но такая непредвиденная близость начинала смущать его. Он ощущал её дыхание у себя на лице и был уверен, что она ощущает то же самое. Он осторожно приложил лёд к скуле. Ханна скривилась от боли, но её черты тут же разгладились. Она пристально смотрела на Пьетро своими грустными голубыми глазами, чего-то ища в его взгляде. Пьетро тоже поглядел ей в глаза, потом взял ее руку и приложил к компрессу, убрав свою. «Прижимайте», — велел он и сразу поднялся, спеша положить конец любому контакту. Но Ханна схватила его за плечо. «Они вернулись». Не знаю как, но они нашли меня. Глядя на ужас, исказивший её черты, гипнотизёр не мог не задуматься снова: говорит она от чистого сердца или перед ним очередной спектакль ловкой манипуляторши? Он решил действовать напрямую. Ханна, вы знаете, кто напал на вас ночью? Женщина опустила голову. Нет. То есть я не уверена, уклончиво отвечала она. Вы сказали, они вернулись, значит, их было несколько? продолжил он наступление. Пациентка ничего не утверждала, просто мотала головой в поисках ответа. Что значит, они нашли меня? Кто-то вас искал? Они поклялись, все трое. Джербер Старался вникнуть в смысл этих несвязных фраз. «Поклялись? Не понимаю. Кто? Чужие?» Ханна снова взглянула на него. «Нет». «Черный, искорка и телок». «Три имени, будто из страшной сказки». «Вы встречали этих людей в прошлом?» спросил гипнотизер, пытаясь понять. Когда была маленькой. Джербер догадался, что знакомство относилось к блужданиям Ханны по Тоскане. "Я не могу сегодня проводить с вами сеанс", не раздумывая, заявил он. "Это невозможно после того, что случилось ночью". "Пожалуйста", взмолилась женщина. "Ваша психика подверглась испытанию, это небезопасно". Я готова рискнуть. И риск состоит в том, что эмоциональная память о давнем происшествии заведёт вас в самую глубину. Неважно. Преступим. Я не могу отправить вас туда и оставить наедине с теми троими. Я должна найти их раньше, чем они снова найдут меня. И эти слова она произнесла с таким чувством, что Джербер не решился возражать дальше. Порылся в кармане, вытащил чёрную пуговицу, которую Ханна, возможно, оторвала от одежды того, кто напал на неё ночью. Хорошо, согласился Джербер, подбрасывая пуговицу и ловя её на лету.